Николай Васильевич Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки. Повести, изданные пасечником Рудом Паньком. Часть первая. Предисловие. Это что за невидаль? Вечера на хуторе близ Диканьки. Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава богу, Еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания изброду броду пальцы в чернилах. Дёрнуло же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, чтобы такое завернуть в нее. Слышала? Слышала вещие мое, Все эти речи еще за месяц. То есть я говорю, что нашему брату хуторянину высунуть нос из своего захолустья в большой свет, батюшки мои. Это все равно, как случается, иногда зайдешь в покое великого пана, все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего. Пусть уже высшее лакейство. Нет, какой-нибудь оборванный мальчишка посмотреть дрянь который копается на заднем дворе, и тот пристанет, и начнут со всех сторон притопывать ногами. Куда? Куда? Зачем? Пошел, мужик, пошел!» Я вам скажу. Да что говорить? Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей Чем показаться в этот великий свет? А показался? Плач не плач, давай ответ. У нас, мои любезные читатели, не в огне, будь сказано. Вы, может быть, и рассердитесь, что пасечник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму. У нас на хуторах водится издревно, как только окончатся работы в поле, Мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь, и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более. Тогда только вечер, уже, наверное, где-нибудь в конце улицы Брежжёт огонек, смех и песни слышатся издалека, бренчит балалайка. А подчас и скрипка, говор, шум это у нас вечерницы. Они, извольте видеть, они похожи на ваши балы. Только нельзя сказать, чтобы совсем. На балы, если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку. А у нас соберется в одну хату толпа девушек, совсем не для балу. С веретеном с гребнями и сначала будто и делом займутся веретёна шумят льются песни и каждая не подымет и глаз в сторону но только нагрянут в хату парубки с крыпачом подымется крик затеется шаль пойдут танцы и заведутся такие штуки что и рассказать нельзя Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой, чего только не расскажут, откуда старины не выкопают, каких страхов не нанесут. Но нигде может быть не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудова Панька. За что меня Миряне прозвали Рудом-Паньком, ей богу не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай, как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости в пасечникову лачушку, Усядутся за стол, И тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка. Не какие-нибудь мужики хуторянские. Да может иному и повыше пасечника сделали бы честь посещения. Вот, например, знаете ли вы, дьяка деканской церкви, Фому Григорьевич? Эх, голова. Что за истории умело он отпускать. Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядивого халата, какой встретите вы на многих деревенских дичках. Но заходить к нему и в будни, он вас всегда примет в балахоне из тонкого сукна цвету застуженного картофельного киселя за которые платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя. но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу.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 Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или под подкомории. Бывало, поставит перед собою палец и глядя на конец его, пойдет рассказывать вычурно, да хитро, как в печатных книжках. Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего хоть убей не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких? Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку. Он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то грамоте, приехал к отцу и стал таким латынщиком, что позабыл даже наш язык православный.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 Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и хватила полбу. Проклятые грабли, закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивший на аршин. Как же они черт бы спихнул, с моста отца их больно бьются. Так вот как. Припомнил и имя Голубчик.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 начали прихваливать мастерицу хозяйку Еще был у нас один рассказчик но тот нечего бы к ночеи вспоминать о нем, такие выкапывал страшные истории что волосы ходили по голове я нарочно и не помещал их сюда Еще напугаешь добрых людей так что пасечника прости господи как черта все станут бояться Вот лучше, как доживу, если даст Бог до нового Году, и выпущу другую книжку. Тогда можно будет постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними статься может, найдете по самого пасечника, какие рассказывал он своим внукам, лишь бы слушали, дочитали. Да а у меня, пожалуй, лень только проклятые рыца, Наберется и на 10 таких книжек. Да, вот было и позабыл самое главное. Как будете, господа, ехать ко мне, то примёхонька берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасечникова куреня. А просаты говорить нечего. В Петербурге вашем, верно, не сыщите такого. Приехавши же в Деканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей, а где живет пасечник рудой Панько. А вот там, скажет он, указавши пальцем, и если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего году, приезжая из Деканки, понаведовался-таки в провал сновою таратайкою и игнедойю кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные. Зато уж как пожалуете в гости, то дынь подадим, таких, каких вы отраду может быть и не ели. А мёду, изобжусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот Дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой, чист как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха? Что за пироги, если б вы только знали сахар, совершенный сахар. А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь право На что не мастерицы эти бабы? Пили ли вы когда-нибудь, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть объедение, да и полно сладость неописанная прошлого года однако что я в самом деле разболтался приезжайте только приезжайте поскорей а накормим так что будете рассказывать и встречному и поперечному пасечник рудой панько на всякий случай чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда по азбучному порядку те слова, которые в книжке этой не всякому понятны. Бандура инструмент рот гитары. Боток — кнут. Болячка золотуха. Бондарь бочарь, Бублик круглый крендель. Баранчик Буряк свекла, Буханец небольшой хлеб. Винница винокурня. галушки — клёцки. Голодрабец бедняк. Бабыль. Гапак горлица. Малороссийские танцы. Девчина девушка. Девчата девушки. Дижа катка дребушки мелкие косы, домовина гроб, дуля шиш, дукат рот медали, носится на шее, знахор многознающий ворожия, жинка — жена, жупан рот кафтана, коганец рот светильни, клепки — выпуклые дощечки из коих составлена бочка книж рот печеного хлеба кобза музыкальный инструмент камора амбар кораблик головной убор кунтуш верхнее старинное платье каравай свадебный хлеб кухоль глиняная кружка лысый дитько домовой демон люлька трубка макитра горшок, в котором труд мак, Макогон — пест для растирания мака, малахай, плеть, миска деревянная, тарелка, молодица, замужняя женщина, наймыт, нанятой работник, наймычка, нанятая работница, оселедец, длинный клок волос на голове, заматывающийся за ухо очипок рот чипца пампушки кушанье из теста пасечник пчеловод парубок парень плахта нижняя одежда женщин пекло ад перекупка торговка переполох испуг песики жидовские локоны поветка сарай полото беник материя путря кушания рот каши рушник утиральник свитка рот полукафтания синдячки узкие ленты Сластены — пышки сволок перекладина под потолком сливянка наливка из слив смушки бараний мех сонешница Боль в животе. Сопилка, рот флейт. Тусан, кулак. Стрички — ленты. Тройчатка, тройная плеть. Хлопец, парень, хутор, небольшая деревушка, хустка, платок носовой. Цибуля — лук. Чумаки, обозники, едущие в Крым за солью и рыбою. Чуприна — ночуб длинный клок волос на голове шишка небольшой хлеб делаемый на свадьбах Юшка — соус жижа ядка рот палатки или шатра сорочинская ярмарка глава первая мне нудно в хате жить ой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 В зелёных, гордо поднятых храмах, как полно сладострастия и неги малороссийское лето. Такой роскошью блистал один из дней жаркого августа 1800 800 до да лет 30 будет тому назад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 Все было ей чудно, ново, и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяется в первый раз на ярмарке? Девушка 18 лет в первый раз на ярмарке. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою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 Вихшка ругается, — сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто задаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий. И язык у нее, у столетней ведьмы, не заболеет выговорить эти слова. Столетней, подхватила пожилая красавица, нечестивец. Поди умойся наперёд, сорванец негодный. Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь.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 Ди оготь, чучун, ремень, цибуля, карамари всякий, Так что хоть бы в кишене булы рублив из тридцать, то и то тоды не закупив у всей ярмарки. Из малороссийской комедии. Господи Боже мой! Чего нет на той ярмарке? Колеса, стекло, дёготь, табак,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 А между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочки заметно было, что ей не слишком приятно тереть около вазов с мукою и пшеницей. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги, оловянные медные кресты и дукаты.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 Вот что говорили негацанты об пшенице. Глава третья. Че бачиш, він який парнище. На світі трохи есть таких, сивуху так мов брагу хлище. Котляревский Энеида. Видишь ты какой парнищ. На свете мало таких, сивуху словно брагу хлещет. Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наш пшеница? говорил человек с вида похожий на заезжего помещинина, обитателя какого-нибудь местечка в бесстрядевых, запачканных дегтем и засаленных шароварах, другому, в синие местами уже с заплатами свитки и с огромную шишкой на лбу. Додумать нечего тут. Я готов вскинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате. Если мы продадим хоть одну мерку, кого ты земляк, к марочишь? Привозу ведь кроме нашего нет вовсе, возразил человек в пёстрядевых шароварах. "Договоритесь «Да себе, что хотите", думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негатантов. "А у меня 10 мешков есть в запасе".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 Что черт их и припомнит всех? А жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына. А ты будто Охримов сын. А кто ж? Разве один только лысый дитко, если не он? Тут приятели побрались за шапки и пошло лобызание.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 вместе и того, чтобы и паслись на одной траве, что по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу. И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации под ядкой, уже дофки усеянною многочисленной флотилей сулей, бутылей, фляжек всех родов и возрастов. Сулейя большая бутыль Эх, хват, за это люблю, говорил черевик, немного подгулявший и видя, как нареченный зять его налил кружку увеличенною с полкварты и немало не поморщившись, выпил до дна, хватив потом ее в дребезги. Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебе достал? Смотри, смотри, как он молодецкий тянет пенную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 Глава 4. Хоть человеком не онея, так коли женцы бачишь те, так треба угодить, как лиревский. Хоть мужьям и не нравится, но коль жена видишь ли хочет того, то нужно угодить. Ну, женка, а я нашел жениха дочки. Вот как раз до того теперь, чтоб женихов отыскивать.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 Ему хоть бы тут же перед его запачканным в табачище носом нанесли жинки его бесчестия, ему бы и нуждочки не было. Все, однако ж я не вижу в нем ничего худого, парень хоть куда, только разве что заклеил на миг образину твою навозом. возом. Да ты как я вижу, слова не дашь мне выговорить. А что это значит?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 Не журйся, казаченьку, ще ты молоденький. Молороссийская песня. Не клонись, явор, ты еще зелененький, не печалься, казак, ты еще молоденький. Россию наглядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, Наглухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно проплыв свой полдень и утро.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 ударив по плечу нашего парубка. Что ж, отдавай валы за 20. «Тебе бы все валы да волы, вашему племени все бы корыст только, Поддеть да обмануть доброго человека тут дьявол. Да тебя не на шутку забрал. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невест? Нет, это не по-моему. Я держу свое слово.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 Но ну, если солжешь, солгу задатк твой. Ладно, ну давай же по рукам. Давай. Глава шестая. «От беда, роман идёт. Он теперь як раз насадит меня бебехов. вам, пане хомо небезалыха буде. Из малороссийской комедии. Вот беда, роман идет, Вот теперь он как раз поколотит меня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 Не сломили еще, Боже, ограни шеи лепитала заботливых еврея. Ничего, ничего, любезнейшая Хавронье Никифоровна, болезненно и шёпотно произнёс Попович, поднимаясь на ноги. Выключая только уязвление со стороны крапивы всего змееподобного злака, по выражению покойного отца протопопа Пойдёмте же теперь в хату, там никого нет. А я думала, было уже Афанасий Иванович, что к вам болячка или соняшница пристала. Нет, Нетды, да нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан отцу перепал, теперь немало всякой всячины. Сущая я без Никифоровна. Батюшка всего получил за весь пост: мешков пятнадцать ярового, проса мешка 4, книшей сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук. Яйца же большую частью протухлые. Но, воистину, сладостные приношения, сказать примерно единственно от вас предстоит получить, Хавроне Никифоровна, продолжал попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь ближе. Вот вам и приношения, Афанась Иванч проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою будто ненарочно расстегнувшуюся кофточку. Варенечки, галушечки пшеничные помпушечки, пампушечки, товченечки. Бьюсь об заклад, если это сделано нехитрейшими руками из всего евина рода сказал Попович, принимаясь за товчелечки и подвигая другой рукою варенечки. Однако же Никифоровна: "Сердце мое жаждет от вас воскушения послаще всех помпушечек и галушечек. Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушенья хочется, Афанась Иванович, отвечала дородная красавица, притворясь непонимающую разумеется, любви вашей несравненная Хавроне Никифоровна, шёпотом произнес Попович, держа в одной руке вареник, а другой обнимая широкий стан ее». Бог знает, что вы выдумываете, Афанасий Иванович», — сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои. Чего доброго вы, пожалуй, затеете еще целоваться? «Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя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 А несколько вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски. А Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большей силою и нетерпением. Глава 7. Да тут чудасия мось пани, из малороссийской комедии. Да тут чудеса, милостивый государь.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 Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора. И все считали преступлением не верить, несмотря на то, что продавщица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с ядкой у шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волосным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу. Спокойствие разрушилось. Их страх мешал всякому сомкнуть глаза свои, а те, которые были не совсем храбровы десятка, и запаслись ночлегами в избах убрались домой.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 Вот прошусь да доне допрошусь истории про эту проклятую свитку. Эку, оно бы не годилось рассказывать на ночь. Да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям, при всем обратился он к гостям, которым я примечаю, столько же, как и тебе хочется узнать про эту диковину. Ну, быть так, слушайте же. Тут он почесал плеча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 как будто в воду. Жит рассмотрел хорошенько свитку, сукно такое, что и в мир городе не достанешь, а красный цвет горит как огонь, так что не нагляделся бы. От же дуб казалось скучно дожидаться срока. Почесал себе пейсики, да и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев. А о сроки житый позабыл было совсем. Как вот раз под вечерок приходит какой-то человек: Ну, "Нужит, отдавай свитку мою". Жит сначала было и не познал, а после, как поглядел, так и прикинулся, будто в глаза не видал. "Какую свитку? У меня нет никакой свитки. Я знать не знаю твоей свитки". Тот гляти ушел. Только к вечеру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 Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хивря была не жива, ни мертва. Эх вы бабы, бабы, произнесла она громко, вам ли казаковать и быть мужьями? Вам бы веретено в руки, да посадить за гребень. Один кто-нибудь может, прости, Господи. Под кем-нибудь скамейка заскрипела, а все и метнулись, как полоумные. Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться. Кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее. Жит обмер. Однако свиньи на ногах длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили жида плетеными тройчатками, заставив его плясать повыше вот этого сволока. Жит в ноги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 беж хвист, мов собака, мов Каин, затрусился весь, из носа потекла табака котляревской Энеида. Поджав хвост, как собака, как Каин, затрясся весь, из носа потек табак. Ужас охватил всех находившихся в хате. Кум, с разинутым ртом превратился в камень, глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить.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 Несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкою, а черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативший на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и как полуумный бежал по улицам, не видя земли под собою. Одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа, пот лил градом,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 И он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги. Глава девятая. Шесть впереди и так, и так, а сзаду ей же ей на черта» Из простонародной сказки. «Спереди еще так сяка, сзади ей же ей похож на черта». Слышишь в говорил приподнявшись ночью один из толпы спавшего на улице народа. "Возле нас кто-то помянул черта!» А мне какое дело?" проворчал, потягивая слежавший возле него цыган. "Хоть бы и всех своих родичей помянул. Но ведь так закричал, как будто давит его. Мало ли чего человек не соврет с просони, воля твоя, хоть посмотреть нужно, а вырубика огня". Другой цыган ворча про себя Под на ноги два раза осветил себя искрами, будто молниями. Раздул губами труд и с коганцом в руках обыкновенную малороссийскую светильницу, состоящую из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу. Стой, здесь лежит кто-то, свети сюда. Тут пристало к ним еще несколько человек.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 Заряясь светом, неверные трепет на горевшем, они казались диким сонмищем гномов, Окруженных тяжелым подземным паром в мраке непробудной ночи. Глава 10. Цур тоби, пек тоби сатанинское наваждение Из малороссийской комедии. Чур меня, чур сгинь, дьявольское наваждение» Свежесть утра веяло над пробудившимися сороченцами. Клубы дыму со всех труб понеслись навстречу показавшемуся солнцу. Ярмарка зашумела. Овцы заблеяли, лошади заржали, крик гусей и торговк понёсся снова по всему табору. И страшные толки про красную свитку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 Благословенная печь его хаты или шинок дальней родственницы, находившаяся недале десяти шагов от его порога. Вставай, вставай. Дребезжала на ухо нежная супруга, дёргая его изо всей силы за руку. Черевик вместо ответа надол щеки и начал болтать руками, подражая барабанному бою. Сумасшедший, закричала она, уклоняясь от взмаха руки его,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 Ступай, видишь, скорей кобылу на продажу. Смех право людям. Приехали на ярмарку и хоть бы горсть пеньки продать. О «Ну как же женщина подхватил Солопий, — с нас ведь теперь смеяться будут. Ступай, ступай, с тебя и без того смеются. Ты видишь, я еще не умывался, продолжал черевик, зевая и почесывая спину, и стараясь между прочим выиграть время для своей лени.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 Да чуть ли еще, как вспомнил я, теперь не в понедельник мы выехали. Ну вот и зло все. Неугомонен и черт проклятый, носил бы уже свитку без одного рукава так нет, нужно же добрым людям не давать покою. Будь примерно я, черт, Чего оборони Боже, стал бы я таскаться ночью за проклятыми лоскутиями. Тут философствование нашего черевяка Прервано было толстым и резким голосом. Перед ним стоял высокий цыган. Что продаешь, добрый человек? Продавец помолчал, посмотрел на него с ног до головы и сказал с спокойным видом, не останавливаясь и не выпуская из рук узды: Сам видишь, что продаю. Ремешки, спросил цыган, поглядывая на находившуюся в руках его узду. Да, ремешки.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 Пословица: За моё сжито до да меня и побили. Лови, лови его, кричали несколько хлопцев в тесном конце улицы, и Черевик почувствовал, что схвачен вдруг дюжими руками. Вязать его. Это тот самый, который украл у доброго человека кобылу. Господь с вами. За что ж вы меня вяжете? он же и спрашивает. А за что ты украл кобылу у приезжего мужика, Черевика?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 Когда стали спрашивать, от чего бежал он как полоумный, полез, говорит, в карман понюхать табаку и вместо тавленки вытащил кусок чертовой свитки, от которой вспыхнул красный огонь, а он, давай бог ноги. Хе -хе -хе. да это из одного гнезда обе птицы. Вязать их обоих вместе. Глава 12. Чем люди добрые, так вот це я провинился. За что глузуете, сказав наш неборак. За что знущаетесь вы надо мною так? За что, за что, сказав, тай попустив потеки, потеки гирких слиз, узявшихся за боки. Артемовский гулаг Пан та собака.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 Но за что мне несчастливцу недобрый поклеп такой, будто самого себя стянул кобылу? Видно нам кум на роду уже написано не иметь счастья. Горе нам, сиротам бедным. Тут оба кума принялись всхлипывать на взрыв. Что с тобою, Солопий? — сказал вошедший в это время Грицко. Кто это связал тебя? А, Голопупенко.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 видно за то, что провинился перед тобой. Прости, добрый человек. Ей богу, рад бы был сделать все для тебя, но что прикажешь? В старухе дьявол сидит. Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь, я освобожу тебя. Тут он мигнул хлопцам, и те же самые, которые сторожили его, кинулись развязывать. Зато и ты делай как нужно свадьбу, да и попируем так, чтобы целый год болели ноги от гопака. Добрее, вот добре сказал Солопий, хлопнув руками. Да мне так теперь сделалось весело, как будто мою старуху москали увели. А что думать, годится или не годится так? Сегодня свадьбу, да и концы в воду. Смотришь Солопий!»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 «Твои!» Глава 13. Не бейся, матинко, не бейся, в червоне чоботки обуйся, топчи вороги под ноги, чтоб твои питки питкивки брящали, чтоб твои вороги мовчали». Свадебная песня. Не бойся, матушка, не бойся, в красные сапожки обуйся, топчи врагов под ноги, чтоб твои подковки бренчали, чтоб твои враги молчали. Вотперши локтем хорошенький подбородок свой. Задумалась поросска одна, сидя в хать. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство поднимало темные ее брови, а иногда снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи.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 Как чудно горят его черные очи. Как люба говорит он, Парасю, голубка, как пристала к нему белая свитка. еще бы пояс поярче. Пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости,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 с накладенными под ним досками, с которых не зрился недавно Попович, и полки, уставленные горшками. "Ну что я в самом деле будто дитя вскричала она смеясь, боюсь ступить ногою, и начала притопывать ногами Все чем далее смелее. Наконец левая рука ее опустилась и уперлась в бок И она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собой зеркало и напевая любимую свою песню: «Зелененький, барвиночку стелись онизенько, а, а ты, милый чернобривый, присунься близенько. Зелененький, барвиночку стелись ещё а ты, милый чёрнобривый, присунься ещё ближе. Зелёненький барвинок стелись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 Ступайте же скорее, жених пришел!» При последнем слове поразка вспыхнула ярче алые ленты, повязывавшие ей голову. Обеспеченный отец ее вспомнил, зачем пришел он. Ну, дочка, пойдем скорее. Хиврия с радости, что я продал кобылу, побежала, говорил он боязливо оглядываясь по сторонам, побежала закупать себе плахты, дерюк всяких. Так нужно до прихода ее все кончить. Не успела Параска переступить за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучью народа выжидал ее на улице. Боже, благослови, сказал черевик, складывая им руки. Пусть их живут как винкивют. Тут послышался шум в народе. "Я скорее отресную, чем допущу до этого", кричала сожительница Солопия, солопие, однако ж с хохотом отталкивала толпа народа. «Не бесись! Не бесись, жинка!» — говорил хладнокровно Черевик, видя, что пара дюжих цыган овладела ее руками. "Что сделано, то сделано, я переменять не люблю". Нет, нет, этого-то не будет, кричала Хивре, но никто не слушал ее. Несколько пар обступило новую пару, и составили около нее непроницаемую, танцующую стену. Странное, необъяснимое чувство овладело бы зрителям при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось в и неволю